Глава третья Лукан не мог не заметить, как Лексия отреагировала на его планы провести три дня в графстве Глостершир. Ее глаза стали темными, как у привидения, а щеки мертвенно-бледными. Лукан Сент-Клер испытывал личную неприязнь к своему родовому поместью, поэтому и решил воспользоваться возможностью и взять с собой интригующую его женщину. По крайней мере, он получит удовольствие от поездки. Однако непонятно, почему она не хочет с ним ехать. Если, конечно, у нее нет личных обязательств, которые удерживают ее в городе. Друг или любовник? «Для вас это проблематично?» — резко спросил он. «Проблематична ли поездка для Лекси?» Она не могла даже начать перечислять причины, из-за которых не желала приближаться к деревне Стаурбридж в компании Лукана, главы презираемой ею семьи Сент-Клер. Лекси часто приезжала в деревню Стаурбридж к бабушке и дедушке Алексу. В детстве она ездила туда с родителями, а в последнее время одна. Стаурбридж был восхитительной деревней с множеством старинных коттеджей с соломенными крышами и Лекси всегда нравилось проводить там время со своей бабушкой. Но, появившись в Стаурбридже, где ее с детства знают многие местные жители, вместе с Луканом Сент-Клером, она навлечет на себя неприятности. Да чего же все усложнилось? Вот к чему приводит обыкновенное любопытство Лекси. У нее судорожно сжалось горло. Она с трудом сглотнула, стараясь не встречаться с пытливым взглядом Лукана. «Я не могу просто взять и уехать из Лондона». «Я уже проверил ваше резюме, в котором вы указываете, что согласны сопровождать вашего работодателя в командировках», — холодно сообщил ей Лукан. «Проработав в кадровом агентстве вместе с родителями на протяжении последних трех лет», Лекси точно знала, какие требования лучший персонал предъявляет к потенциальным кандидатам на должность. Как дочь владельцев агентства, она не могла указывать истинные данные в своем резюме, так как не искала работу. Но она не могла рассказать об этом Лукану. Она поджала губы. Ваша поездка в Глостершир не деловая командировка. Поездка носит личный характер. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ледяным тоном поддразнил он ее. «Но каковы обязанности личного секретаря?» «Я... но...» «Будучи моим личным секретарем, вы должны поехать со мной в графство Глостершир». «Я не согласна. «А вы уверены, что ваше мнение по данному вопросу имеет для меня какое-то значение?» Жестко парировал он. Лекси испытующе посмотрела на Лукана, замечая его жесткий взгляд сжатой челюсти и поджатые в тонкую линию губы нет наконец признала она с тяжелым сердцем но ведь поездку можно отложить до четверга когда меня заменят разве нет я не собираюсь менять свои планы ради удовлетворения ваших прихотей лекси холодно сказал он, если это поможет вам чувствовать себя лучше я возьму с собой портфель набитый документами. «Ах, она страдальчески скривилась! Через час возвращайтесь сюда с чемоданом!» Лекси запаниковала. «Она не может поехать в поместье Малберри холл в графстве Глостершир с этим человеком! Просто не может!» Коттедж ее бабушки находился в полумиле от Малбери-Холл. Лекси играла в лесу неподалеку от поместья, когда была ребенком и отправлялась в длительные прогулки с бабушкой и дедушкой Алексом. А еще она часто пользовалась крытым бассейном с подогревом, который был построен на задворках Малбери-холл. Однако Алекс никогда не останавливалась в особняке. Ее бабушка отказалась переезжать туда вместе с Александром, даже после его официального развода. Но Лекси знала, что как только она сделает неверный шаг и оговорится о том, что вала в графстве Глостершир, Лукан потребует объяснений. Лекси решительно покачала головой. «Мне очень не хотелось бы сопровождать вас в Глостершир». «В таком случае...» — перебил он ее мрачно. «Я не сомневаюсь, что агентство «Лучший персонал» откажется от ваших услуг навсегда». «Вы мне угрожаете, мистер Сент-Клер?» «Я еще даже не начал угрожать вам Лекси», — тут же заверил он ее. Лекси смотрела на непримиримого Лукана и понимала, что выбора у нее нет. Этот жесткий, холодный и безжалостный человек привык к тому, что люди делали именно то, что он хотел. Споря с ним, Лекси не сомневалась, что лишь сильнее распаляет его желание сломить ее волю. Она также не сомневалась в том, что не имеет права рисковать репутацией кадрового агентства своих родителей. Ее глаза сверкали недовольством, когда она посмотрела на него. Через час Лукан совершенно не чувствовал удовлетворения, подчиняя Лекси своей воле. Он не мог понять, что она за человек, что было необычно само по себе. Обычно на всех женщин его богатство и власть действовали как наркотик. Лекси Гамильтон определенно не восторгалась его богатством и вела себя с ним соответственно. Более того, она относилась к нему с презрением, что лишь сильнее привлекало Лукана. Через час резко подтвердил он. Она кивнула. «Хотите, чтобы я узнала расписание поездов?» «Мы поедем на машине», — ответил Лукан. «Обычно мы летаем на частном вертолете, но в данный момент он на техобслуживании». «Семья клер действительно богата», — с изумлением подумал Алекси. Угораздила же бабушку влюбиться в главу столь богатой и влиятельной семьи. «Простите, сглупила», — Лекси скривилась. Он кивнул. «Вы должны взять с собой теплую одежду». «Полагаю, я достаточно умна, чтобы самой об этом догадаться», — раздраженно отрезала она. «Я не думаю, что когда-либо давал вам основания полагать, будто я сомневаюсь в вашем интеллекте», — хрипло произнес Лукан. «Поживем, увидим», — с вызовом сказала Лекси. «Этого никогда не будет», — грубо оборвал ее Лукан. Лекси неуверенно посмотрела на него, слегка встревоженная хрипотцой в его голосе. И наткнулась на пристальный взгляд карих глаз да нелегкие ей предстоят деньки в его обществе я вернусь через час подтвердила она но сначала лекси придется отправиться в офис кадрового агентства чтобы объяснить ситуацию бренди пристегнитесь посоветовал лукан включая зажигание своего черного внедорожника рендже ровер Лекси вернулась в офис Сент-Клэр Корпорейшн с большой сумкой примерно через час. На ней было шерстяное пальто длиной до щиколоток, темно-голубой свитер под цвет глаз, облегающие джинсы и высокие сапоги. Густые черные волосы были заплетены в свободную косу, открывая взору мочки маленьких ушей с жемчужными сережками. На фоне голубого свитера ярко выделялся овальный золотой медальон, Оказавшись с ней в закрытом пространстве автомобиля, Лукан услышал тонкий и мягкий аромат ее духов и подумал, что сидящая рядом с ним женщина наверняка сумеет отвлечь его от неприятных размышлений при посещении Малбери Холл. Хотя Лукан знал, что никто и ничто не способно заставить его чувствовать себя спокойным, когда он вернется в дом, где прожил первые одиннадцать лет своей жизни. Лукан был на свадьбе Джордана в Малбери-Холл почти неделю назад и уже заметил, что дом практически не изменился со времени его последнего визита туда в юном возрасте. Будучи старшим ребенком в семье, Лукан решил свалить на Малбери-Холл вину и за развод родителей, и за связь отца Сиан Томас. Больше всего на свете Лукан хотел, чтобы ничто не напоминало ему о прежней жизни. Ни Малбери-Холл, ни его отец – не титул герцога, но больше всего он не хотел ничего слышать о Сиан Томас, женщине, из-за любви к которой Александр бросил свою семью. Поначалу, после того, как родители развелись, а эмоции немного улеглись, Александр пытался познакомить троих своих сыновей с Сиан Томас, но сыновья категорически отказались встречаться с этой женщиной и когда-либо иметь с ней дела. «Черт побери, Лукан не отправился бы в это поместье, если бы не звонок Джона Бартона». Лукан настаивал на том, чтобы Лекси Гамильтон поехала с ним, так как надеялся, что ее остроты и дерзости отвлекут его от мрачных и тревожных мыслей. Хмуро взглянув в ее сторону, Лукан заметил, что она смотрит в окно автомобиля, явно наслаждаясь видами зимней Англии. Дороги были расчищены, но прилегающая местность была покрыта толстым слоем снега. Она обратила на Лука на довольный взгляд темно-голубых глаз, обрамленных черными ресницами. «Красиво, когда все вокруг покрыто снегом, да?» Лукан насмешливо скребил губы. «Похоже на попытки людей скрыть трещины своей жизни, как будто никто ничего не заметит». Лекси слегка нахмурилась, услышав напряженность в голосе Лукана. «Так не должно быть!» Он устало вздохнул. «Пожалуйста, только не говорите мне, что вы относитесь к той группе людей, которая говорит, что стакан наполовину полный, а не полупустой!» Лекси почувствовала, как краснеют ей щеки от откровенной насмешки Лукана. «Многие предпочитают быть циниками». «Я предпочитаю считать себя реалистом», — проворчал он. «Реалист — вежливое название циника, ответила Анна. Он бросил на нее насмешливый взгляд. «Я не верю, что вежливость — ваш конек, Лекси». «Или ваш», — едко ответила Анна. «Это правда», — тихо пробормотал Лукан. Лекси иронично на него посмотрела. «Неужели мы в чем-то пришли к согласию?» «Необычно, но ответ положительный», — протянул он с сожалением. «Ого!» «Действительно, ого», — сухо повторил Лукан. «Нам предстоит долгая дорога, Лекси. Так почему бы вам не рассказать немного о себе?» Лекси насторожилась. Лукан хочет, чтобы она рассказала ему о себе, о родителях, о бабушке. Теперь Лекси казалось, что она идет по минному полю. «Если Лукан обнаружит, кто она такая, выбросит из автомобиля прямо на снег!» Она облизнула пересохшие губы. «Почему бы вам не рассказать мне о себе, а?» Он поджал губы. «Может быть, нам просто включить музыку?» Лекси медленно вздохнула от облегчения. Лукан не собирается настаивать на своем. Кроме того, ее заинтересовало, почему Лукан не хочет о себе рассказывать. Жизнь Лукана Сент-Клера, бизнесмена-миллиардера, была для всех открытой книгой. Однако, очевидно, было нечто, о чем Лукан предпочитал не говорить. Его сдержанность мгновенно заинтересовала Лекси. «Может быть, дело в женщине?» Она посмотрела на него из-под опущенных черных ресниц. Его темные волосы в самом деле не следовало стричь так коротко. И не следует так мрачно смотреть прямо перед собой. Это отталкивает. Что касается его мускулистого, подтянутого тела. О, пожалуйста, нет. Лекси ужаснулась своим мыслям. Она лишь хотела познакомиться с холодным и безжалостным Луканом Сент-Клером, а не увлекаться им. Какая музыка вам нравится? Лекси моргнула, уставившись на Лукана. Классическая в основном. Она пожала плечами. Он изумленно поднял темные брови, глядя на нее. «Правда?» «Да, действительно», — резко подтвердил Алекси. «Вы думали, что мне нравится тяжелый рок или что-то в этом роде?» Язвительно прибавила она. «Вовсе нет. Я просто удивлен, что у нас одинаковые вкусы в музыке. Вот и все». Он протянул руку вперед, чтобы включить магнитолу и салон автомобиля мгновенно заполнился мягкой и переливчатой музыкой Моцарта. Моцарт — любимый композитор ее бабушки. Лекси вдруг стала не по себе. «Если повреждения в доме окажутся не слишком серьезными, мы, вероятно, сможем вернуться в Лондон завтра», — сказала она с надеждой. Лукан взглянул на Лекси, прищурившись, так как услышал почти отчаяние в ее голосе. «Она не хочет провести пару дней в сельской местности Глостершира вместе с ним? Или она должна как можно скорее вернуться к кому-то в Лондоне?» Оба этих объяснения показались Лукану какими-то неубедительными. «Возможно, повреждения в доме настолько серьезное, что нам придется остаться на неделю». Насмешливо протянул он и увидел, как она в смятении округлила глаза. «У вас есть какие-то личные обстоятельства, которые не позволяют вам находиться далеко от дома?» Лукан нахмурился. «Личные обстоятельства?» На этот раз нахмурилась она. «Муж, любовник, друг?» «Нет, конечно, нет», — ответила она раздраженно. «Просто я рассчитывала, что проработаю на вас всего три дня». «Я уверен, что в кадровом агентстве поймут, если наше возвращение в Лондон отложится по какой-либо причине», проворчал Лукан без всякого сочувствия. «Не уверен, что я это пойму», злобно парировала она. Лукан чувствовал, как свирепеет все сильнее, слушая аргументы Лекси. «Черт побери, Новый год начался для него неудачно». Мрачный Лукан решил, что следует направить гнев в другое русло. Да, Лекси приводила его в бешенство. Но он и сам раздражен от нежелания возвращаться в поместье Малберри холл а его эмоциональное состояние нестабильно. В противном случае Лукан давным-давно поставил бы на место эту нахалку. Кроме того, Лукан не был полностью уверен, где именно находится ее место. Может быть, ей лучше лежать обнаженной на кровати с разметавшимися по подушке длинными черными волосами. Лукан поерзал в кресле, чувствуя, что возбуждается при одной мысли о том, как будет целовать ее шелковистую кожу. «Как мне кажется, я уже несколько раз вам говорил, — мрачно прибавил он, — что ваше мнение в этом вопросе не имеет для меня никакого значения». Лекси фыркнула и с отвращением покачала головой. «Странно, что вы, будучи таким эгоистом, удивились, почему Джессика Браун уволилась без предупреждения». Лукан печально улыбнулся. «Как жаль, что вы не в состоянии сделать то же самое». «Неужели?» — приторно-сладко протянула Алекси. «Этот человек действительно неприятный, высокомерный, надменный, холодный, любящий дразниться». И такой красивой, что при одном лишь взгляде на него у Лекси перехватывает дыхание.